Глава шестая Все попытки уйти от шторма оказались тщетны. Я, под музыку Мейли, привязав себя к плоту и используя Рейхор и Зергул, как дополнительные направляющие, так и не смог увести плот с траектории. Не хватало силы и скорости, чтобы как тягловая лошадь оттащить его подальше. Очень быстро пришло понимание, что со штормом мы не разменемся. Тогда пришел черед подготовки. Первым делом нужно было закрепить все на плоту. Навес сразу же разобрали, так как от него будет больше вреда, чем пользы. К днищу прикрепил веревку с бочкой, наполненной металлом, что предназначался для Экокока и демонского поселения. Нужно было сместить центр тяжести ниже уровня воды, чтобы плот не перевернулся на волнах. «Мы же справимся!» Мэйли, при виде надвигающихся темных облаков крепко вцепилась мне в руку. «Да, пройдем его насквозь», — поддержал ее я, но сам в это верил с трудом. «А у тебя, случайно, нет какой-нибудь техники для управления погодой?» «У моего учителя лорда удачи есть», — виновато улыбнулась она. «Но я не настолько талантлива и сильна, чтобы сравниться с ней. Если выложусь на полную, опустошив себя, то могу вызвать маленький дождик или рассеять небольшую тучку, Но это, она указала на бурю, за гранью моих возможностей. Я кивнул. Да, девиация меридиан это серьезный недуг. Даже и представить не могу, как ей живется с ним. Слабые узлы, невозможность использовать большинство ортодоксальных техник, постоянный высокий риск срыва техник и медленное восполнение запасов сосредоточия. Интересно, а если провести закалку меридиан? Это излечит ее?» Вопрос был интересным, нужно держать его в голове. Старый лекарь Шу говорил, что тайна закалки утрачена, и, гипотетически, это может стать предметом торга с семьей Сен, если припрет. Просто так разбрасываться утерянными знаниями я не собирался. «Раздевайся», — сказал я Мэйле, на что она недоуменно уставилась на меня. «Ты собралась прямо так идти через шторм?» Мы в первые же минуты промокнем. От одежды будет только хуже. Схватишь переохлаждение. Неизвестно, когда сможем высушиться. Да, ладно. Я позволил ей снять все, и в конечном итоге она осталась лишь в трусиках и с бинтом, стягивающим грудь. «Я же могу это оставить?» с надеждой спросила она. «Я леди из дома Сен, и мне хотелось бы сохранить хоть каплю приличия». «Ладно» кивнул я. Сам к тому времени остался в одной лишь набедренной повязке. Дальше я связал нас короткой веревкой, после чего мы оба легли. Чтобы пройти через бурю, сделал небольшое углубление в дереве, насколько смог за короткое время, используя сдвиг клинка Рейхора. Этого было достаточно, чтобы туда поместилась спина Мейли. Сам я должен был навалиться на нее сверху и прижать к плоту, держать за ручки, что прибил по бокам от нее. «Лорды, я думала, что впервые окажусь под мужчиной в своей постели, и это будет мой муж», — попыталась пошутить она, но вот взгляд так и горел тревогой. Ей было очень страшно. «Все будет хорошо», — сказал я. «Просто держись за меня так крепко, как только можешь». «Может, нам лучше привязаться к плоту?» «Лишнее». «Если противовес не справится, и мы все-таки перевернемся, то будет только хуже. Нас будет швырять из стороны в сторону, бить об воду, и нам в тех условиях придется освобождаться от веревки. Не волнуйся, просто доверься мне и держись». Ага, кивнула Мэйли, затянула веревку между нами потуже и обхватила мой торс руками и ногами. «Только никому не рассказывай, что мы были так близко». — Ты не мой родственник и не лекарь, так что тебя казнят за то, что ты смел прикоснуться к моему почти обнаженному телу. — Нашла, что мне сейчас говорить, — вздохнул я, укорив ее взглядом. — Извини, это нервы, но правда не говори. — Хорошо. И тут нас первый раз тряхнуло. Особо крупная волна попробовала на прочность наш плод, чего нас немного подбросило. Девушка взвизгнула, обхватила меня ногами и впилась коготками мне в плечи. А следом на нас хлынул дождь. Вначале слабый, но с каждой минутой он становился все сильнее. Поднялся ураганный ветер, и я покрепче ухватился за ручки. Вначале Мэйли то и дело вскрикивала в ужасе, когда нас швыряло из стороны в сторону и накрывало волнами, а затем просто прижалась, и дрожала от холода и страха. Я же старался отрешиться от всего вокруг, погрузился в неглубокую медитацию и поглощал энергию из окружающей среды. Над нашими головами громыхал гром, тьму небес время от времени рассекали молнии. Учитывая мою предрасположенность к электричеству, это был неплохой шанс впитать энергию с примесью стихии. Я совершал обороты энергии по меридианам все быстрее и быстрее, специально, чтобы повысить температуру тела и согреться не только самому, но и согреть девушку подо мной. Плод бросало из стороны в сторону. Один раз он вообще встал на дыбы, готовый перевернуться, но противовес сделал свое дело и вернул нас в исходное положение. Дождь лил непрекращающимся потоком. Ветер бушевал так, что я ничего не слышал. И так длилось час, затем второй, третий. К тому моменту руки уже онемели, но стоит их отпустить, как мы оба окажемся выброшенными за борт, так что держался как мог. Закончилось все внезапно. Просто резко ветер стих, а дождь превратился в легкую морось. Позволил себе слегка ослабить хватку. Задрал голову и взглянул на небо, через которое пробивались первые солнечные лучи. «Все закончилось?» — с надеждой спросила Мэйли. Я сел, посмотрел на нее и мысленно хмыкнул. Теперь ее тело было совсем обнажено. Видимо, во время бури бинт не выдержал и порвался, так что теперь я мог полюбоваться на ее обнаженную грудь. Сама девушка была немного дезориентирована и даже не пыталась прикрыться, Видимо, не заметила утрату одежды. Пришлось оторвать взгляд от прелести и посмотреть вдаль. К сожалению, нет. Нет? Мы в сердце шторма, прояснил я. Небольшая передышка. Ох! Плоту тоже досталось. От него осталась лишь центральная часть. Все то, что я приделывал после крушения, мы потеряли. Да и сам плот теперь немного перекосило, отчего до нас. Могли доплескивать некоторые волны. Я занялся небольшой разминкой. Нужно было разогнать кровь по одеревенелым мышцам. Пока я разминался, девушка заметила утрату, но в итоге ничего не стала делать. Не та ситуация, чтобы переживать из-за приличий. Солнце скрылось за тучами, а это, в свою очередь, значило, что у нас практически закончилось время. Мэйли заняла свое место, а я свое. Первый же ураганный порыв ветра едва не опрокинул плод, Нас закружило, а затем вообще оторвало от волн. Кажется, плод словно полетел, но затем груз, который еще чудом не оторвался, вернул нас на воду. От удара плод затрещал, казалось, что еще миг и он развалится прямо под нами, но обошлось. Все-таки заговоренный столетний дуб, из которого было сделано воздушное судно, оказался достаточно крепким. И новый раунд сражения с бурей стал словно еще более неистовым. Раскаты грома то и дело разрывали небеса, а молнии били прямо в воду. Одна ударила в полусотни метров от нас, заставив девушку вскрикнуть и покрепче ко мне прижаться, а я тем временем жадно поглощал энергию стихии. Казалось, что сама моя кожа наэлектризовалась от этого. По ней то и дело пробегали электрические разряды. Но самым странным во всем этом были существа, окружающие нас. Силуэты, что создавали ветер, вода и молния. Они кружили вокруг нас в танце, которым раскачивали волны. Некоторые из них были огромными, величественными и внушающими трепет. Невозможно было понять, реально это или плод воображения. Тогда же мир словно поплыл, потерял свою реальность, превращаясь во что-то иное. Существа окружали нас. Гром был их песней, волны были их танцполом. Внезапно Мэйли стала меня целовать, с чувством, с жаром и пылким желанием. Это было неожиданно, но куда неожиданнее стало то, что я начал отвечать с не меньшим огнем. Что за ерунда происходит? Я словно оказался в каком-то странном трансе, где единственным моим желанием было овладеть этой женщиной прямо тут, прямо во время бури, и она желала того же. И это приводило меня в ужас. Часть меня словно оказалась наблюдателем со стороны, мало что способная сделать. Это было какое-то наваждение, подчинившее нас своей воле. Но не полностью. Я отчасти оставался в трезвой памяти. Почему? Ответ один. Техника разделения сознания. Эти чары смогли подчинить только одну часть, ту, что управляла сейчас телом, и целовала Мэйли. Другая, которую я обычно использовал для управления двойником, пробудилась. Я должен это остановить. Сейчас. Внезапно Мэйли вонзила зубы мне в шею, пытаясь прокусить кожу. «Хватит!» Я сказал «хватит!» «Хватит!» Я беззвучно кричал внутри сознания, и хлынувшая ярость вернула меня в тело. Мэйли блаженно смотрела за туманенным взором и окровавленным ртом. Она смеялась безумным смехом. «Хватит!» — утробно зарычал я и выплеснул всю накопленную во время бури силу. Энергия стихии срезонировала с окружающей. Сверху на нас обрушилась молния, но ее встретила моя, и они разделились на десяток ударивших в стороны и поражающих танцующие силуэты. Те рассыпались каплями дождя, и одновременно с этим откуда-то издали раздался гул, вернее рев, полный ярости и боли. Тогда же все и кончилось. Взгляд Майли мгновенно прояснился и наполнился ужасом, и наш плод просто вышвырнуло из бури, словно незримый великан подхватил его, и в ярости бросил прочь. Приземление было жестким. От удара плод сломало надвое, а мы с девушкой расцепились и врезались в воду на огромной скорости. Кажется, от удара я на мгновение отключился, но рефлекторно попытавшись сделать вдох и хлебнув воды, мгновенно очнулся. Мэйли нашлась рядом, тоже без сознания. Я подхватил ее и вытащил на поверхность. Доплыл до обломка плота и затащил ее туда, и лишь после этого выдохнул с облегчением. Буря осталась позади, и с каждой минутой уходила все дальше и дальше. Мэйли тем временем зашлась кашлем и откашляла воду из легких. — Ты в порядке? — спросил я, потянулся, а она отпрянула, как от прокаженного. — Минуту. Дай мне минуту. После затянувшейся паузы сказала она мне. Она призвала из пространственного кармана большое полотенце и укуталась в него словно в одеяло. Ее всю трясло. Я кивнул и сел, свесив ноги с плота в воду. Буря уходила, а я пытался понять, что это вообще было. Мы оба словно были не в себе, как марионетки. Мэйли, слушай», — попытался я снова с ней заговорить. «То, что случилось, не нужно. Молчи!» Необычайно сухо сказала она. «Мы живы, и этого уже достаточно». «Ты знаешь, что это было?» Она кивнула. «Думала, что это сказки. В проклятой буре живут злые духи, любящие мучить людей. Нам с тобой еще повезло. Видимо, они увидели нас с тобой, жмущихся друг к другу, и решили повеселиться». Мэйли зло плюнула и, кажется, начала немного успокаиваться. «Хорошо, что ты смог вырваться из их контроля, иначе бы мы погибли. Духи так просто не отпускают живых». Я представил себе, каково это, и помрачнел. «Они бы не выпустили нас из бури», — продолжила она. «Так что... спасибо. Ты вновь спас мне жизнь. Я не злюсь на тебя. Просто мне нужно время, чтобы прийти в себя». Конечно, сколько угодно. Гадкое чувство было от всей этой ситуации. Казалось бы, мы оба тут ни при чем, то, что мы сделали, было не по нашей воле, но сложно отмахнуться от такого, особенно будучи знатной дамой из влиятельного клана. Подозреваю, что сейчас в ее голове крутится целая куча мрачных мыслей о бесчестии. Даже неудобно сознаваться, но если девушка вынесла из бури новую психологическую травму то вот я, благодаря огромному количеству энергии и стихии, сумел открыть сразу два узла, перешагнув на третий шаг седьмой ступени. Еще один шаг, и мои меридианы сравняются по уровню развития. Убедившись, что шторм нам больше не угрожает, я занялся восстановлением плота, по крайней мере, насколько мог. Теперь мы плавали на треугольном обломке, который нет-нет, дочерпал воду. Не хватало плавучести, чтобы удерживать нас двоих над поверхностью воды. К сожалению, это был малый обломок, более крупный унесло, и я даже не видел куда. «Еды?» — спросил я спустя какое-то время. Мейли хотела отказаться, но в итоге кивнула, и я занялся готовкой. Теперь это делать было гораздо сложнее, но мне удалось подогреть кое-что из остатков на некоем подобии костра который я всеми силами оберегал от воды. После горячей пищи девушке явно стало немного получше. «Знаешь, я раньше мечтала о приключениях», — внезапно заговорила она, «о том, что буду странствовать, сражаться с сектантами и чудовищами. Мой учитель уверяла, что даже с моими меридианами можно быть сильным воином, ведь заклинателям важны лишь знания и размер сосредоточия». И я верила, что если окажусь в сложной ситуации, то справлюсь со всем, что бросит против меня мир. А в итоге я просто бесполезна. Та тварь утаскивала меня на дно, и я совершенно ничего не могла сделать. Если бы не ты, я бы уже была мертва. Мэйли пыталась сдержать плач, но изредка всхлипывала. «А теперь...» — продолжила она после короткой паузы. «Ты снова меня спас». Эта проклятая буря, она... Это именно то, против чего и учат сражаться таких, как мы. Заклинатели учатся, как противостоять подобным тварям, против которых бессильно обычные воины. Понимаешь? Это я должна была тебя спасти из нее. Я. А в итоге первая же поддалась этой темной магии. И ты смог сбросить наваждение духов, а я нет. Она замолчала, стыдливо опустив взгляд. «Ох, теперь понимаешь, как я себя чувствую. Слабой и беспомощной, способной лишь на то, чтобы раздвинуть ноги перед мужчиной. Мы те, кто мы есть, да?» «Что?» Я удивленно воззрился на нее. Слишком внезапным для меня прозвучал этот вопрос. «Я должна была стать женой мужчины из клана Соттен. Это очень крупный и влиятельный клан, если ты не знаешь. Ничуть не меньше, чем мой. Политический брак...» в котором мое слово мало что значит. Я не собиралась просто быть вещью, Натаниэль. Не хотела, как моя старшая сестра, сидеть во дворце с пузом, нося под сердцем очередного ребенка от мужчины, которого не люблю. Все говорили, что с моими меридианами я больше ни на что не годна. Но я не собиралась принимать эту судьбу. Я смогла уговорить лорда удачи взять меня в ученицы» и моей семье пришлось смириться с тем, что брак откладывается на неопределенный срок. Я была лучшей из учениц лорда удачи, терпела презрение менее талантливых учеников и шла вперед с гордо поднятой головой. И ради чего все это?» Она вновь расплакалась, а я вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Думаю, стоит ее как-нибудь поддержать, но я в этом не силен». Да и на самом деле меня не слишком тронула эта история. Мир жесток. Он частенько макает тебя головой в дерьмо, и ты либо расслабляешься и даешь ему тебя утопить, либо встаешь, вытираешься и идешь дальше. «Ты нас спасла», — сказал я ей. «Что?» «Когда мы падали с корабля, ты остановила падение своей магией». «Это ерунда». «Да, ерунда», — кивнул я и она тут же дернула щекой, как от легкой пощечины. Видимо, ожидала, что после этого я начну убеждать ее, какая она молодец. Но нет, сюсюкаться с ней я не собирался. У меня был другой план, не такой хороший, но мы бы выжили и даже особо не поранились. Твоя проблема совсем не в том, что ты бесполезна. Твоя проблема в том, что ты не умеешь выживать и приспосабливаться. Ты слишком изнежена. «Пока ситуация для тебя комфортна, ты можешь выдавать какие-то результаты. На корабле ты неплохо билась с жуками, лучше, чем большая часть воинов». «Потому что ты давал мне время подготовиться», — мрачно припомнила она. «Да, что лишь подтверждает мои слова. Кэнсэй почти всегда рядом, прикроет, даст тебе столько времени, сколько необходимо». Мэйли невольно кивнула, соглашаясь со сказанным и от этого ей было еще больнее. Жизнь макнула тебя головой в дерьмо, в твою слабость, и, поверь моему опыту, она очень любит так делать, особенно если ты начинаешь идти против течения. Твоя проблема не в бесполезности, она в том, что без человека, который подставит плечо, ты не способна стоять самостоятельно. И когда это верный телохранитель или преданный слуга, ты чувствуешь себя нормально. Ведь на них можно положиться, можно довериться, они в какой-то мере продолжение тебя самой. Но я не слуга. Ты понимаешь, что я могу бросить тебя в любой момент, и тогда ты не сможешь стоять. Не сможешь делать хоть что-то. И что же мне делать? Возвращайся домой, пожал я плечами. Говори родителям, что была дурой, выходи замуж, рожай детей, ублажай мужа. Я замолчал видя, как потух ее взгляд. Она уставилась перед собой, не моргая. Так прошла минута, другая. — А есть другие варианты. Для меня этот путь равносилен смерти. — Есть. Он прост и вместе с этим сложен. Ты просто встаешь и идешь дальше, как можешь, спотыкаясь, окунаясь головой в дерьмо снова и снова, пока твои ноги, наконец, не начнут тебя держать. Беспомощность не порок. Все мы бываем беспомощными. Порок принять это как данность и ничего не делать. — Я... я поняла. Мэйли вытерла слезы и сбросила одеяло. Мгновение равнодушно смотрела на обнаженное тело, после чего стала доставать одну за другой вещи из пространственного кольца. Штаны, рубашку. А затем достала шелковую нить и рыболовный крюк, которые я сделал для рыбной ловли. — Что ты делаешь? — Поймаю нам рыбу на ужин. Буду делать, что могу, и учиться тому, что не могу. Я сдержанно улыбнулся. Все-таки она не совсем безнадежна. Но долго ей ловить рыбу не пришлось, потому что не прошло и получаса, как вдали показались едва заметные очертания корабля. невоздушного обычного. «Какие шансы, что это за тобой?» — спросил я, пытаясь понять, что за корабль. Он был очень далеко, но, учитывая, как его хорошо видно, — крупный. Жаль, не пойму, торговый или военный. «Нет, это не союзники. Это одна из демонических сект. Гончие Ваддора». «Как поняла?» «Черный флаг с псиной головой. Это их герб». «Вот как». «Думаю, я могу нас скрыть», — предложила девушка. Они пройдут мимо и не заметят нас. — Нет, не зачем. Что? Это рискованно. Они не посмотрят, что мы вольные. Меня, скорее всего, используют как заложника для выкупа, а тебя... Зависит от дома. Если дом не выплатит выкуп, то убьют. Впрочем, даже если выплатят, все равно убьют. Думаю, мой дом вполне может выкупить и тебя, если я попрошу. Это все не важно. — Не понимаю... Я не собираюсь им сдаваться. Я собираюсь захватить их корабль.